Она нащупала дверь, отворила ее, бойко крикнула в избу, «Тетка Татьяна!» И убежала. Из темноты долетел ее голос, «Прощайте!» Глава 17 Мать остановилась у порога и, прикрыв глаза ладонью, осмотрелась. Изба была тесная, маленькая, но чистая,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 — Татьяна, ступай-ка, позови Петра живее. Женщина быстро ушла, не взглянув на гостю. Сидя на лавке против хозяина, мать осматривалась. Ее чемодана не было видно. Томительная тишина наполняла избу. Только огонь в лампе чуть слышно потрескивал. Лицо мужика озабоченное, нахмуренное,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 Его голос неуверенный и несильный, и светлые открытые глаза все более успокаивали мать. Вместо тревоги и уныния в груди ее постепенно занималась едкой, колющей жалостью к рыбину. Не удерживаясь, со злобой внезапной и горькой она воскликнула подавленно. Разбойники! Изуверы!